В траве велись длинные стебли клевера, покрытые листьями и красными соцветиями. Молли добавляла цветы клевера в свечи и чай для аромата. Я сорвал несколько соцветий и стал жевать. Во рту стало чуть-чуть сладко и чуть менее сухо. Хорошо, но мало. Я с трудом встал на подгибающихся ногах и огляделся, пытаясь понять, где я. Похоже на одном из пологих холмов за городом. Внизу виднелись руины замка Клерес. Я вытрясил глаза от крепости. Ничего не осталось, только груды булыжников и щебня на дальней оконечности полуострова. Пожар, устроенный Би, не мог сотворить такое. И наконец я понял, здесь побывали драконы, Хеби и Тинталья. Они прилетели и отомстили, как обещали. Людям понадобились бы месяцы, чтобы превратить замок в такие руины. И люди бы скорее попытались сохранить и приспособить захваченную твердыню для своих нужд. Драконий яд разъел стены, не пощадив ни камня, ни дерева. Замок выглядел как кусок хрупкого торта, брошенный на пол. Я разглядел две человеческие фигурки, пробирающиеся по обломкам, потом заметил еще человека, катившего тачку, потому что осталось от дороги. Мостовая была завалена обломками зданий. Так мало людей. Сколько же погибло под развалинами? И были ли среди них мои спутники и друзья? Где Совершенный? Его не было ни в гавани, ни сразу за ее пределами. Совершенный ушел. Больших кораблей вообще было не видно, ни одного. Никто не катил нагруженные телеги по причалам, никто не расхаживал по улицам и рынкам, не суетился у складов. Все дома остались без кровли и пьяно привалились друг к другу. Только обломки плавали в воде у причалов. Домашние лодок показались в отлив из-под воды. Вдалеке в небе что-то блестело, будто сапфир и рубин. Тинталия и Хебе, разрушив все, что могли, летели домой. А под ними на море виднелись паруса. Совершенный во мне пробудилась надежда, но корабль уходил, а я оставался здесь. Корабль только что вышел из бухты и поднимал паруса. Я присмотрелся. Ну, конечно, эту корму ни с чем не спутаешь. Живой корабль-проказница. Она уходит без меня. Би, закричал я. «Шут! не бросайте меня, подождите. Глупо. Глупо, глупо. Я глубоко вздохнул, сосредоточился и потянулся силой. Би, би, скажи им, что ты слышишь меня. Скажи им, пусть развернут корабль, я здесь. Вернитесь. Но я не чувствовал ее, Не чувствовал даже ревущего потока силы. Может от моей магии, как и от меня самого мало что осталось. Я попробовал снова, напрягаясь как только мог, без слов, просто пытаясь коснуться ее. Приступ головокружения заставил меня сесть на траву. Услышала она меня или нет? А может она держит стены поднятыми? Я смотрел на корабль в надежде увидеть, как он убирает паруса и разворачивается. А что, если би нет на борту? А что, если ее вообще нет, и мой зов канул в пустоту? Если Би и жива, то она меня не услышала. Медленно и грациозно корабль скользил прочь, бросив меня. Я стоял, дрожа от голода и мучаясь от жажды, и смотрел, как он делается все меньше. Что мне теперь делать? Отчаяние чуть не захлестнуло меня с головой. Я хотел знать, что тут произошло, но некому было рассказать мне. Как же быть? Для начала выжить, глупый, поешь что-нибудь по клевера и попей, найди воду. Волк во мне всегда оставался волком. Я огляделся в надежде увидеть полоску более высокой травы или водяные растения. Это означало бы, что в той стороне течет ручей. Ниже по склону трава была вытоптана копытами. Три уцелевшие овцы паслись у родника, я пошел туда. Земля вокруг источника оказалась голой и покрытой овечьим навозом. Мне было все равно. Шлепая босыми ногами по глине, я забрел в небольшой бычежог и нашел родник там, где вода была холоднее всего. Тогда я зачерпнул воды в серебряные ладони, И замер, гадая, можно ли из них пить. Осторожность боролась с жаждой, но жажда победила. Я стал пить. Если это и посеребрит мои потраха, мне уже все равно. Я все никак не мог напиться, когда услышал в отдалении карканье. Я поднял глаза. Если видишь стаю воронов, это почти наверняка окажется стаей ворон. А ворона одиночка почти наверняка на самом деле ворон. Но эту птицу я узнал мгновенно. По серебряному клюву она кружила надо мной. Теперь у нее появились еще и алые перья. Пеструха, крикнул я. Так, каркнула в ответ и улетела в сторону города. Вот глупая птица, сказал я вслух. Она нас видела. Подожди. Совет был совершенно не в духе ночного волка. Я снова стал пить почувствовал, что больше воды в меня уже не поместится, выбрался из глинистого углубления и отошел от родника туда, где росла чистая трава. Теперь можно поспать. Но если нечего есть, спи, но только не на открытом месте. Когда ты стал таким глупым? Когда мне сделалось все равно, подумал я, но не позволил услышать эту мысль ночному волку. Я был бы даже почти рад, если бы кто-то набросился на меня. И можно было бы душить его, рвать зубами и пинать. Моя тревога перевоплотилась в злость на все, чего я не знал и чем не мог управлять. Я почувствовал ее приближение даром и успел обернуться, прежде чем она опустилась на щепоную овцы траву у моих ног. Уронив на траву что-то большое, пеструха дернула головой, по-птичьи приветствуя меня. "Ешь, серебряный", предложила она. Пят выклекласс на то, чтобы пригладить пёрышки. Её оперение успело сделаться ещё более блестящим, чем прежде. Некоторые маховые перья стали алыми, а чёрные приобрели синеватый отлив. А у тебя клюв серебряный, поддразнил я её. Опять с драконами болталась. Она в ответ каркнула с довольным видом, будто хихикнула. Я наклонился рассмотреть её приношение. Какой-то коричневый мокрый кубик. Что это такое, спросил я. Еда, сообщила Пеструха и снова взлетела. Погоди, где остальные? Что случилось? Ворона описала надо мной круг. Драконы! Прекрасные, прекрасные драконы! «Совершенный превратился в драконов. Пеструха, прошу тебя, где мои друзья? Одни умерли, другие отправились, обронила она. Один идет!» Кто умер? Куда отправились? Кто идёт? Птичка, пеструха, вернись. Но ворона меня будто и не слышала. Она полетела прямо в город, возможно, туда, где добыла еду, если это еда. Я подобрал кубик и принюхался. От него исходил густой запах мяса. Ешь. Ну, раз ночной волк сказал, что это съедобно, я больше не колебался. Откусил большой кусок. Он оказался очень вкусный, похожий на говядину и солёный. Брусок был размером с мой кулак больше пеструхи было бы не унести. Я мигом простил ей немногословность. То есть мне по-прежнему хотелось знать, что случилось, но мое тело считало, что поесть сейчас важнее и ещё попить. Я вернулся к роднику. Напившись, отчистил остатки грязи со штанин, вымыл и руки, но толку от этого не было никакого, серебро по-прежнему покрывало их. Овцы вдруг подняли головы, И я огляделся, ища, что привлекло их внимание. По склону холма поднимался Прилкоп. За ним на почтительном расстоянии шел кто-то из белых. Прилкуп смотрел на меня с ужасом. Неужели я так страшно выгляжу? Да уж, наверное. Когда он подошел достаточно близко, чтобы не нужно было кричать, я спросил: "Кто выжил?" Прилкоп остановился и мрачно спросил из наших или из ваших? из наших. Я разозлился, услышав в его вопросе укор. Би, любимый мальчишка, который был с тобой и девушка. Я обрадовался было, но погасил свою радость, задав новый вопрос: Аланд, воин, которого ты привел с собой. Когда я в последний раз видел их, его среди них не было. Возможно, не выплыл, когда корабль превратился в драконов. Еще одно испытание для моего едва не помутившегося рассудка. Я выбрался из родника, где успел сильно взбаламутить воду, и побрел по усыпанной пометом земле к чистой траве. Прилуп зашагал рядом, но не предложил мне опереться на его руку. Я не винил его. Куда отправились мои люди? В гавань вошел еще один корабль и забрал их. Я посмотрел ему в глаза, Его взгляд был полон боли. Почему ты пришел ко мне? Я увидел ворону с несколькими алыми перьями. Она мне снилась однажды. Когда я окликнул ее, она подлетела, произнесла твое имя и сказала, что ты тут с совцами. Он огляделся с теми немногими, что уцелели. Добавил Прилкоп, и вновь в его голосе мне послышался упрек — Я видел эту ворону с твоими друзьями, когда в последний раз говорил с любимым. Ты говорил с любимым? Трава у меня под ногами была уже не так густо усыпана помётом, я рухнул на нее, как портье, сорвавшейся со стены. Прилков присел рядом не настолько неуклюже, однако и не намного ловчее, сколько же ему лет. Белый, которого он привел, остался стоять в отдалении. И казалось, готов был в любую минуту броситься на утек. Оставь еду и вино, и можешь идти, сказал ему Прилков. Белый сбросил с плеча холщовую сумку, повернулся и убежал. Прилкоп со стоном вздохнул, встал на ноги, подобрал ношу и снова сел рядом со мной. Когда он положил сумку между нами и открыл, я спросил: "Я что, настолько страшный? Ты больше похож на изваяние" чем на живого человека. Словно скелет, покрытый плотью и серебряной броней. Это Капра с тобой сделала или дракон? Я сам виноват. Был неосторожен с магией, сказал я. Сил на подробное объяснение не было, что случилось с Би и любимым и остальными. Они думают, что ты умер. Они горько оплакивали тебя. Странная штука тщеславия. Они горевали по мне, а у меня на душе стало теплее при мысли, что они меня любили. Прилкоп говорил, осторожно подбирая слова, пока вытаскивал пробку из покрытой паутиной бутылки вина. Открыв, он поставил ее между нами и стал раскладывать еду, словно накрывал стол для странного пикника. Вино хорошее, из лучшей таверны в городе. Пришлось выбирать из того, что люди побросали. Яйца сырые из заброшенного курятника, абрикосы незрелые, но дерево лежало на земле сломанное, вот я и собрал их. С рыбой та же история. Я нашел ее в опрокинутой коптильне, внутри она еще сырая. И ты принес все это мне? Я искал еду, когда увидел ворону, думаю, ты голоднее меня. Спасибо. Мне было все равно, насколько хороша еда и где он ее взял. Мне Едва хватило выдержки дождаться, пока он разложит угощение на грубом мешке, в котором его принесли. Ешь, а я буду рассказывать, сказал Прилкуп, и я с радостью принялся за дело. Еда и правда была не лучшего качества, но я уплетал ее за обе щеки. Голодное брюхо ничего не имеет против сырых яиц. В рассказе Прилкупа остались кое-какие неясные места. Но многое из того, что я услышал, успокоило мое сердце. Прилкуп видел Би, шута, Спарк и Пера. Ланд, вероятно, пропал без вести. Кто-то очень сильно обгорел. Труднее было понять, как так вышло, что когда живой корабль совершенно затонул, из воды вынырнули два дракона. У меня были кое-какие догадки на этот счет. А потом другие драконы и алый человек явились чтобы разрушить клирес. К моему изумлению, Прилкуп упомянул черного дракона. Это мог быть только Эсфир, а алый человек должно быть Рабскаль. Много он не знал или не мог объяснить. Я все гадал, откуда у совершенного взялась сила, чтобы превратиться в драконов, а потом вспомнил, что шут сказал про второй флакон серебра. Тинталия и Хебе обещали явиться, как только смогут. Но меня удивило, что и Айсфир проделал этот долгий путь. А проказинец Прилкоп не знал почти ничего, кроме того, что это корабль с живым носовым изваянием, который вошел в гавань. Драконы покружили над ней, что-то крича, а потом все, кто прибыл на совершенном, поднялись на борт и покинули город. Рассудок говорил, что я должен радоваться. Все мои друзья и родные живы и направляются домой. Но когда тебя оставляют умирать, Даже если ты сам на этом настоял, в сердце открывается глубокая рана. Мне было больно, что они уплыли, бросив меня. Это напомнило мне о том, как Молли и Баррич продолжали жить, решив, что я умер. Глупая, глупая обида. Разве я сам не поступил точно так же? Отбросил эти мысли и заставил себя посмотреть в глаза горю Прилкопа. С тобой ужасно обращались в Клерэссе с тех пор как ты вернулся но я знаю что ты не хотел им такой участи что стало с обитателями клиресса как поживают твои белые он тихо хмыкнул я прожил долгую жизнь фиц чивол видящий я видел падение царства бледной женщины на наслиджали и радовался ему не забывай я поддерживал жизнь айсфира пока он был скован льдом Но то, что случилось с Клерессом, да, они плохо со мной обращались. Он опустил глаза на белые шрамы на черной коже его кистей и предплечий. Это еще мягко сказано, признал Прилку. и поднял глаза на меня. Но ведь и твоя родня не лучше обошлась с тобой, как рассказывал любимый. И ты по-разному относился к своим дедям, верно? Во времена моего детства, много-много лет назад, Клерэс был средоточием знаний. Я обожал библиотеку. Она поведала мне, кто я такой. Там хранилась память о деяниях всех белых пророков, предшествовавших мне. Там были описания приключений, которые они пережили в поисках своих изменяющих, а еще множество практических знаний. Записи, оставленные древними королевами, карты и исторические хроники далеких стран. Ты представить себе не можешь, сколько всего сгорело в пожаре, устроенном Би. Я не виню ее. Она не могла противостоять силам, которые сделали ее такой и направили на этот путь. Но я оплакиваю утраченное. Я оплакиваю белых, живших в красивых маленьких домиках, а ныне похороненных под развалинами замка, продолжал он. Некоторые были еще совсем дети. Пусть их сны использовались корысти ради. Их самих ты не можешь винить, как я не могу винить Би за то, чем она стала. Так много их погибло, так много. Прилка помолк, слезы душили его. Мне нечего было ответить ему. Невинные погибли, но те, кто истязал шута, те, кто похитил и мучил мою Би, тоже мертвы, и об этом я не жалею. Ладно, четверо мертвы. Что будет теперь с вами? Он поднял глаза и посмотрел на меня с опаской. Трое мертвы. Он уставился в мое бесстрастное лицо, догадывается ли Прилку, о я подумал. Ты и твои драконы истребили почти всех нас. Мне удалось собрать 17 белых. Когда-то белых и полубелых было более 200, выжившие ищут утешение, признав предводительство Капры. Она была их наставницей на протяжении жизни нескольких поколений. Она уже внушает им, будто все беды произошли от того, что Клиресом правили четверо. Теперь она будет единственной и позаботится, чтобы мы не отклонялись от цели. Я поговорил с ней, и она обещала, что отныне все будет так, как в старые времена. И я отправился искать еду. Но потом я увидел пеструю ворону, окликнул ее, И когда она подлетела ко мне, я понял, что мне следует разыскать тебя, чтобы просить милостивиться на доставшихся. Отклонись от своего пути всего лишь немного. Я прошу за тех, кто под моей защитой. За этим ли он пришел? Или только сейчас понял, что я задумал? Я посмотрел на яичную скорлупу. Неужели он надеялся задобрить меня? Я мог бы отравить тебя, сказал он резко, не дождавшись моего ответа. Нет. Не мог. Ты много лет воровал еду из кладовых бледной женщины, но даже не подумал отравить ее. Я знаю, что ты не способен на убийство, Прилков. И твое счастье, что это так. А ты не просто способен. Это способность часть тебя, которую ты никогда не сможешь вырвать из своего сердца. Понятно, возможно. Я принес тебе еду. Может, договоримся, еда в обмен на жизни моих белых? Я молчал, обдумывая его предложение. Прилкоп принял мое молчание за отказ и резко встал, не думая, чтобы мы на самом деле когда-либо были друзьями, фицчил видящий. Я медленно поднялся на ноги. При скорбию своему вынужден согласиться с тобой, Прилкоп. Однако я выражаю тебе свое глубочайшее почтение, и я плачу тебе тем же. Он отвесил мне причудливый поклон, далеко отставив одну ногу назад. Я в ответ очень чопорно поклонился ему, как принятовали замки. и мы разошлись. Больше мне никогда не приходилось видеть Прилкопа. Когда солнце стало греть сильнее, я укрылся в колючих зарослях. Бутылка вина составила мне компанию. Прикончив ее, проспал остаток дня. Проснулся снова огладавшим, но значительно окрепшим. Даже видеть я стал лучше, и ночной волк заметил: "Ты видишь в темноте почти так же хорошо, как я в прежние времена. И как в прежние времена мы отправимся на охоту вместе". Если прикуп И предупредил Капру об опасности, а она не прислушалась к нему. Возможно, он подумал, что я еще слишком слаб, чтобы отправиться по ее душу так скоро. Я тенью крался по Клерэсу, пока не нашел здание, вокруг которого были разобраны завалы и которые начали крыть заново. Несколько человек охраняли Капру, но мне не пришлось их убивать. Они сторожили у окон и дверей, выходивших на улицу, а я зашел с тыла. Моя серебряная рука медленно и бесшумно отодвинула в сторону камень и цемент. Я сделал собственный вход. Белые где-то отыскали для нее красивую кровать. Высокие резные столбики поддерживали кружевной балдахин. Я разбудил Капру прежде чем убить. Зажав ей рот, прошептал в ее полное удивление глаза: "Умри за то, что причинила моему любимому и моей Би" Это было единственное снисхождение, которое я проявил к ней, и задушил ее серебряными руками. Своим даром я чувствовал ее панику, боль и ужас, но убил ее, как кролика. Я не стал нарочно убивать ее медленнее, однако смотрел ей в глаза до тех пор, пока они не погасли. Сделал все в соответствии с самым первым наставлением Чейда: Пришел, убил и исчез, прихватив с собой недоеденную курицу, Та была ужасно вкусная. Когда солнце взошло, я уже шагал, держась на некотором удалении от дороги, прочь из Клерэса.